Глава вторая. Как и предполагал Карим, как только они с Горыновым вышли на улицу и неспеша направились в сторону их района, этот гад сразу начал обрабатывать парня с целью переубедить и склонить на свою сторону. «Ну вот, сколько ты зарабатываешь на своей станции?» Пытал он его, подкуривая на ходу сигарету. «Да какая разница?» Саша поморщился от порции дыма, выпущенной ему в профиль. «Главное, что я зарабатываю честно». «Да кому нужна твоя честность?» С презрением сплюнул в сторону Горынов. «Так и сдохнешь в нищете в своей вонючей общаге, если будешь жить честно. Посмотрим». Сквозь зубы процедил Карим, глядя прямо перед собой. Этот разговор бесил его все больше. «Ну, примерно. Хоть какую сумму ты там поднимаешь? Или так мало, что стрёмно вслух сказать?» Продолжал наседать Горынов. «Не стрёмно. Мне хватает». «Ага, вижу я. Как тебе хватает. Не создаешь ты впечатления пацана при бабках. Не надоело еще на своих двоих двигаться. Со мной за один месяц ты заработаешь больше, чем за год, ковыряясь в своих тачках. Только представь, ты легко сможешь позволить себе свою машину и даже квартиру. Со временем, конечно. Но это хоть какие-то перспективы. Гарынов говорил убедительно, и Карим непроизвольно стал проникаться его сладкими речами. Перспектива купить тачку и даже квартиру была действительно очень заманчивой, но какой ценой? Ставить на кон свою жизнь и свободу ради легких бабок глупо и безответственно, но напрягало парня не только это. «Слушай, Никит, ну че ты пристал? Сказал же, неинтересно мне, и пацаны мои на эту тему тоже не подпишутся. Ты зря теряешь время, серьезно». «Так и скажи, что зассал!» Хохотнул Горыныч, выпуская очередную струйку дыма в сторону Саши. Но на самом деле сайт тут нечего, Сань. То, что мы продаем, это и не наркота вообще. Это совершенно новые колеса, о которых еще никто ничего не знает. И в список запрещенных препаратов они не внесены. Если кого и заметут, то ничего предъявить все равно не смогут. Ну да, конечно. Скептически усмехнулся парень. Прям песня-сказка. Да я тебе отвечаю. Ты просто не понимаешь, как тебе фартануло. И друзьям твоих, мать их. «Бабки, Саня! Живые бабки! Глянь сюда!» Горынов достал из кармана джинсов толстую стопку сложенных вдвое купюр и потряс ими перед носом у Карима. «Это моя прибыль за вчерашний день! Причем я вообще особо не напрягался!» «Да я тебе сейчас покажу, погоди!» Горыныч остановился, огляделся по сторонам, что-то или кого-то высматривая. Через пару секунд приметил парнишку на вид около 15 лет который сидел на корточках возле входа в продуктовый магазин и копался в своем телефоне. «Вот, смотри, наш клиент!» Подмигнул он Саше и двинулся к этому пацану. «Блин, Никитос, ты че мутишь?» Карим в очередной раз пожалел, что сразу от него не отделался. «Я, короче, домой пошел». «Да не сыты ты!» Снисходительно хмыкнул Горынов, слегка толкнув его плечо кулаком. «Просто посмотри, как я работаю!» В его руке снова появился уже знакомый маленький прозрачный пакетик с белой таблеткой внутри, и зажав его между средними и указательными пальцами, Горынов указал именно пацана, что приметил ранее. «Видишь того щегла? Наш клиент. Я их по глазам вычисляю. Первая таблетка бесплатно, а дальше он сам за тобой будет бегать, как собачонка». «Ты еще и щеглов на эту гадость подсаживаешь? Давай без меня, я пошел. Карим предпринял еще одну попытку ретироваться, но Горынов вдруг схватил его за плечо. «Сука, и откуда ты такой правильный взялся?» Оскалил зубы он в подобии улыбки, слегка прищурив глаза. «Не хочешь толкать дурщоглом? Толкай взрослым! Никто тебя в свободе выбора клиентов ограничивать не станет! Идем покажу, как это работает! Просто посмотри!» И, не дожидаясь Сашиного ответа, быстро зашагал в сторону мирно втыкающего в телефон паренька. Карим тихо выругался, и за каким-то хером все же пошел за ним. Позже ему придется сильно пожалеть об этом необдуманном поступке. Когда они приблизились к парню на расстоянии вытянутой руки, тот лениво поднял свои глаза, даже не удосужившись стать. Но Горыныча это ничуть не смутило. Он сам присел на карты напротив пацана и тихо поинтересовался. «Слышь, пацан, колеса интересуют?» Тот, глядя из-под лоби, отрицательно покачал головой, не проронив при этом ни звука. Кари мысленно позлорадствовал, надеясь, что Щегол пошлет Никиту куда подальше. Но Горыныч будто не замечал открытой враждебности парнишки. С противной улыбкой на губах он протянул ему таблетку и подмигнул. «Охрененная вещь! Попробуй, не пожалеешь! Кайфанешь по полной!» Вещал он, рекламируя свою продукцию. «У меня нет денег». Пробурчал пацан, бросив опасливый взгляд куда-то в сторону, и легонько оттолкнул от себя руку Горынова. «Да ты что, пацан, это рекламный образец!» Никак не хотел угомониться тот. «Совершенно бесплатно!» «Не надо, уберите!» Строго попросил парень, глядя куда-то в сторону. Кайрим внутренне ликовал. Наблюдать за таким обломом Горыныча – это просто подарок судьбы. «Да ты хоть знаешь, от чего отказываешься?» поразился начинающий наркоторговец бери попробуй хотя бы бесплатно же пацан поднялся на ноги снова бросив короткий взгляд в сторону и открыл было рот чтобы что-то сказать но не успел из-за спины парни послышался громкий мужской бас принадлежащий судя по всему отцу этого парня «Э, шпана вы что-то моему сыну втюхиваете совсем охренели карим резко обернулся и увидел, Как к ним быстрыми шагами приближается взрослый здоровый мужик, и на его лице застыла ярость от увиденного. Парень моментально среагировал, отскочив назад. В следующую секунду мужик схватил Горыныча за шиворот и отшвырнул от пацана сразу на несколько метров. Падая, Никита выронил из рук пакетик с таблеткой, а мужик не растерялся и тут же его подобрал. «Это что?» заорал он, потрясая пакетиком перед носом горя наркоторговца «Это наркотики?» Что молчишь, скотина? Отвечай, что это? Отец этого пацана был достаточно грозного вида и крупного телосложения. Горынов моментально утратил весь свой героизм, сжавшись в комок и пряча глаза. Не дождавшись ответа, мужик со всей силы ударил его по лицу кулаком, да так, что Карим услышал противный хруст сломанного носа. Он уже не злорадствовал, теперь ему стало реально стрёмно за дальнейшую судьбу Горыныча. Хоть Никита и был то еще скотиной, и заслужил сполна как следует получить по морде, но все же они выросли в одном дворе и в каком-то смысле были друг другу не чужими. Позволить этому мужику забить его на своих глазах Карим бы не смог. «Слышь, мужик, остынь!» подал голос он, схватив с дороги так удачно валявшуюся рядом увесистую палку. «Мы сейчас тихо уйдем, а ты возьмешь своего сыночка и уведешь домой», по пути объяснив, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Мужчина оставил Горыныча в покое, и медленно развернулся к Кариму, буквально уничтожая взглядом. «Да вы чё, шпана? Совсем охренели!» – зловеще произнес он, приближаясь к новому объекту своей ярости. Карим не стал дожидаться нападения, он уже видел, на что способен этот мужик. Сделав короткий взмах палкой, отвлекая внимание противника, он ударил ногой точно между ног, заставляя мужика согнуться пополам. Этому запрещенному приему он научился еще в детстве, – когда приходилось отбиваться от неравных по силам противников, особенно если неудачно забредешь вечером не в свой район. «Папа!» Бросился к отцу на помощь парнишка, а Карим молниеносно подлетел к Горынычу, схватив того за ворот рубашки и потянул за собой. «Быстро, быстро! Уходим!» Мужик орал матом и сыпал угрозами им в спины до тех пор, пока парни не скрылись у него из вида. Они бежали практически до самого своего района, ни разу не останавливаясь, чтобы перевести дух, и как только из-за деревьев показались знакомые убитые временем постройки, они позволили себе замедлиться и рухнуть на ближайшую скамейку, задыхаясь от долгого бега. Когда дыхание было более или менее восстановлено, Горыныч серьезным видом посмотрел Кариму в глаза и сказал, «Братан, спасибо, от души!» Протянул и пожал ему руку. «Честно, от тебя помощи не ожидал!» Карим, в свою очередь, впился внимательным взглядом в лицо своего собеседника. «Оставь в покое меня и моих парней». Безапелляционным тоном потребовал он. «Ты же понимаешь, что это была форс-мажорная ситуация?» Возмутился в ответ Никита. «Обычно все протекает гладко». «Бля, Горыныч, не беси меня!» Карим раздраженно передернул плечами. «Вот пробил бы тебе сегодня башку этот мужик, и кому нужны были бы потом твои бабки?» Если тебе легкие бабки дороже жизни, ну и хрен с тобой. Но пацанов моих не трогай, понял? А ты не слишком разбазарился, а, Карим?» Скривив лицо, враждебно посмотрел на него Горынов. «У твоих пацанов свои головы на плечах, и ты за них не решай». Он с презрением сплюнул, а затем поднялся с места и не спеша пошел в сторону своего дома, даже не попрощавшись. Карим тихо выругался и уже пожалел, что не оставил Горыныча на расправу тому мужику. Может, он и не убил бы его, а сдал ментам, и тогда на одну головную боль Карима бы стало меньше.